Был ли Иуда участником евхаристии? В связи с повествованиями четырех евангелистов о Тайной вечере возникает вопрос: до какого момента на ней присутствовал Иуда? Был ли он среди учеников в тот момент, когда Иисус преподал им свои тело и кровь под видом хлеба и вина? Иными словами, был ли Иуда участником евхаристии? Ответ на этот вопрос не очевиден. Если следовать Евангелию от Иоанна, Иуда удалился с вечери сразу же после того, как Иисус предсказал, что один из учеников предаст его, а затем обмакнув кусок хлеба в соус, подал его Иуде. У Матфея и Марка рассказ о евхаристии следует сразу же за этим эпизодом, и можно предположить, что Иуда при евхаристии уже не присутствует. Однако в Евангелии от Луки, как мы видели, события представлены в обратной последовательности. Сначала Иисус преподает ученикам хлеб и вино, а затем предсказывает, что один из них предаст его. Следовательно, согласно Луке, Иуда был среди участников Евхаристии. Более того, у Луки в повествовании о Евхаристии вкраплен рассказ о споре между учениками, кто из них должен почитаться большим. Ответом на этот спор служит наставление Иисуса о служащем и возлежащем. Тематически и вербально перекликающиеся с наставлением из Евангелия от Иоанна, "обучители и ученики", а о омовении ног, согласно Иоанну, происходит до ухода Иуды. Итак, мы имеем три версии развития событий. Первое – предсказание о предательстве Иуды, Евхаристие, Матфей и Марк. Второе. Евангелие предсказание о предательстве Иуды, спор о первенстве наставление Иисуса о возлежащем и служащим, Лука. Третье. Омовение ног, наставление Иисуса об учителе и учениках, предсказание о предательстве Иуды, уход Иуды, Иоанн. Блаженный Августин предлагает такой вариант синхронизации событий. Сначала Иисус предсказывает предательство Иуды. Это предсказание упомянуто у Матфея и Марка, а у Луки опущено. Затем совершает Евхаристию, потом вторично предсказывает предательство Иуды. Это предсказание упомянуто у Луки и Иоанна, а у Матфея и Марка опущено. Августин, следовательно, подразумевает, что Иуда участвовала в Евхаристии. Такого же мнения придерживается Иван Златоуст О, как велико ослепление предателя! Приобщаясь к таин, он оставался таким же, и наслаждаясь страшную трапезою, не изменялся. Это показывает Лука, когда говорит, что после этого вошел в него сатана, не потому что пренебрегал телом Господним, но издеваясь над бесстыдством предателя. Грех его велик был в двояком отношении: и потому что он с таким расположением приступил к тайнам, и потому что приступив к Не вразумился ни страхом, ни благодеянием, ни честью. По словам Златоуста, Христос не препятствовал ему, хотя и знал всё, чтобы ты познал, что он не оставляет ничего, что служит к исправлению. Поэтому и прежде, и после этого непрестанно вразумлял и удерживал предателя и словами, и делами, и страхом, и угрозами, и честью, и услугами. Но ничто не предохранило его от жестокого Недуга». Подобное толкование мы встречаем в богослужебных текстах Страстной седмицы. Иуда, поистине порождение тех ехидных, которые вкусили манну во пустыне и роптали против питавшего, ибо когда еще пищи было в их устах, клеветали они на Бога неблагодарные, и этот нечестивец, держа в устах небесный хлеб, совершил предательство Спасителя. Здесь под небесным хлебом понимается хлеб евхаристический. Таким образом, согласно авторам литургических текстов, Иуда вместе с другими учениками принимал из рук Иисуса хлеб, ставший его телом, и пил из одной с ними чаши вино, ставшее его кровью. И несмотря на то, что как и они, он принял внутрь себя Бога, это не изменило его планов. Не остановило его от преступления, не стало для него поводом к покаянию тело и кровь Христа, принимаемые внутрь, не воздействуют на человека автоматически или магически. Бог готов вселиться в человека и соединиться с ним физически и духовно, но от человека требуется готовность открыть свое сердце навстречу Богу. Человек с двоящимися мыслями не может достойно принять внутрь себя Бога. Напротив, о том, кто открывает себя навстречу Христу, он говорит: "Кто любит меня, тот соблюдет слово моё, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель в него сотворим".